«Хорошо забытое древнее» Санкт-Петербург, 2011 год Автор Юрий Аркадьевич Кравчук «Древнее и хорошо забытое» Две повести о давних событиях земной истории Эти два сюжета из двух исторических эпох объединяет то, что события эти сыграли в жизни землян огромную роль Обе исторические эпохи Оставили свои глубокие следы, которые и по сей день иногда прослеживаются в нашей жизни. О цивилизации Атлантиды мы почти ничего не знаем, а о её оригинальном продолжении и наследстве в Египте догадываемся и спорим. Но её культурное наследие присутствует во многом, о чём мы не всегда догадываемся. А об Ариях говорят и пишут много и по-разному. Термин «Арии» зачастую относят к разным эпохам и цивилизациям. Но эти строки относятся к арийским корням. В более поздние времена история арийской культуры прослеживается гораздо надежнее. Сейчас исследователей больше интересуют ее дороги в динамичном древнем мире. Для многих народов России – Этот материал особенно важен и интересен, так как они являются прямыми наследниками арийской традиции, и в их культурах, особенно в русской, черты этого наследия сохранились в наиболее близкой к изначальной форме. Мудрецы и пирамиды. Галине Ивановне Виноградовой, строителю пирамид Лухоно. Многие ли могут похвастаться тем, что знакомы со строителями великих египетских пирамид? А вот автору этой книги повезло. Такое знакомство дало импульс к увлекательной и очень напряженной работе, с результатом которой читатель может познакомиться на этих страницах. Предисловие. События и персонажи этой книги не вымысел автора. Эта информация, полученная автором, по каналу. Один из героев книги, строитель пирамид Лухон, явился мне несколько раньше в моей предыдущей книге. Он фигурирует своим именем в одной фразе в книге о космосе. Но вот человек, который в предыдущем цикле реинкарнации был Лухоном, живет сейчас в Санкт-Петербурге и появился на моем горизонте совсем неожиданно. Наша встреча заставила меня запросить у моего источника ту информацию, что которая легла в эту книгу. Остальные герои пока для меня так и остаются просто выходцами из страны Атланта. Я не знаю их дальнейших кармических судеб, но уверен, что если не все, то часть из них тоже задействована на Земле в нашем цикле реинкарнаций и может быть живет сейчас и даже может быть среди нас. Это повествование о событиях глубокой древности. Они произошли 25 тысяч лет тому назад в стране Атланта-Ра, которую мы знаем как Атлантиду, а затем их продолжение было на территории будущего Египта. Это жители той страны построили комплекс великих египетских пирамид и заложили основу новой великой цивилизации. Им помогали представители космических цивилизаций, которые и по сию пору озабочены судьбой нашей планеты. Но сами жители этой великой страны знали и умели многое. Они тоже были озабочены судьбой цивилизации и хотели помочь человечеству. Период нынче на Земле такой – конец нескольких космических циклов. Можно назвать его переходным. Тот период, о котором это повествование тоже был переходным. Очень похоже на то, Что есть люди, судьба которых жить в такие периоды на нашей планете. В интересное время мы живём. Автор. Часть первая. Страна Атланта. Пятый день большой Синклид заседает в дворце мудрости. Пятый день мудрецы, съехавшиеся со всех концов страны Атланта, обсуждают вопрос, поставленный девяткой молодых. Это два астролога, Себаник и Лусик. Космолог Гави, два архитектора-строителя Лухон и Байка. Строитель планетронов летательных аппаратов Зак. Философ Ули, два видных жреца высокого храма Пасад и Валос. Эта группа мудрецов, совсем не данных вошедших в большой синклит, представляет молодые силы. Им всем от 80 до 110 лет. И они уже третий год добиваются большого сбора, который происходит обычно один раз в 50 лет или при чрезвычайных обстоятельствах. На этот раз чрезвычайным представляется сообщение космолога Гаве. Но об этом лучше рассказать с самого начала. За последние 100-200 лет на глазах одного-двух поколений жителяй страны произошли огромные изменения территории материков. Земля в разных районах дебит свою плоть, то изрыгает огонь из жерл вулканов, которые молчали до этого сотни, а то и тысячи лет, то поглощает водой острова и равнины, то поднимает новые горные цепи. Особенно активно она рушит континент страны Атланта. Не так давно ещё он простирался от своего центра на закат больше, чем на два лунных месяца пешего пути. 3000 км. А теперь море плещется на расстоянии одной лунной четверти пути неделя от столицы. Тёплые течения с юга устремились к северу. Это меняет климат и условия жизни. Всё это не ново для земли. Мудрецы знают о том, что наша планета периодически меняет свой облик. Известно, что эти процессы имеют свои постоянные циклы, связанные с космическими эпохами. Мудрецы давно следят за этими движениями. по положению звёзд на небе и эти древние как мир наблюдения хранятся ими. Хранятся они в храмах, а охраняют их жрицы. Сохраняют и охраняют. Как похоже эти два слова. И одно раскрывает глубокий смысл другого. От чего же и кого надо охранять, сохраняемые знания? В первую очередь от времени, Человек со временем многое забывает из событий своей жизни. Человечество тоже сравнительно быстро забывает своё прошлое. Опыт набирает количество и меняет качество. Завтра нам уже не будет интересно, как мы вчера изобрели этот метод или сделали это открытие, а послезавтра мы убедимся, что это приносит больше вреда, чем пользы, и начнём искать новое, забыв, с чего всё началось. Мы это называем изобретать велосипед. А сколько таких велосипедов человечество изобрело и сколько полезных знаний утеряло? Поэтому-то и надо сохранять, охранять знания. Охранять их надо и от тех, кто до них не дорос. Знания бывают разные. Например, что человеку вредно для здоровья и полезно, должны знать все. А скажем, как делать взрывчатку, яды, И ядерную бомбу могут знать очень немногие, а лучше бы никто. Почему так? Уровень развития людей разный. Он не может быть одинаковым, потому что каждый из нас, в общем потоке эволюции, шагает по своим тропинкам со своей скоростью. Каждый человек индивидуальность с многотысячелетним опытом жизни. Разница в этом возрасте и накопленном опыте Так что надо охранять знания от тех, кто к ним ещё не готов. Охраняли их жрецы. Готовы ли они были? Имели ли необходимый уровень, чтобы заниматься своим делом? В основном, да. Правда, не бывает правил без исключений. Но многовековой опыт храмов выработал особые условия жреческого труда, которые по возможности учитывали всякие ситуации. Поэтому И сложилась система тайных эзотерических учений. Они открывали тайное только людям, прошедшим многие ступени проверки и подготовки, многие степени посвящения. Вот такими посвящёнными в высокой степени и были мудрецы, которые заседали в большом синклите. Они жили и несли свою службу по всей стране, в разных её уголках, во многих храмах. Для народа, так всегда и везде называется большая часть человеческого общества, эти высокообразованные и высокодуховные мудрецы предлагали часть знаний в виде религии. Религиозные обряды и представления, мистерии, в символах и образах излагали основные доступные людям понятия и истины их космического жития. В различные времена степень понимания своего космоизма Де человечество было различно, поэтому религии и верования были на различных уровнях. Но говорили они все об одном, всегда. Просто говорили по-разному. Гави с детства тянулся к звёздному небу. Отец и старший брат Ато занимались астрологией. Обсерватория стояла на вершине большой плоской горы, а их дом размещался на её восточном склоне. До наблюдательских площадок можно было дойти за 20 минут, и отец иногда брал мальчика с собой. Он много рассказывал Гавию о звездах и созвездиях, и о влиянии их на людей и события. Но мальчика интересовало не это. От него не скрывали далеко не всем доступные знания о том, что на этих звездах тоже живут люди, и что человечество Земли с ними общается. Он хотел стать тем, кто общается с людьми далёкого космоса, космологом. Их космологов было не так много, и они осуществляли все контакты с представителями других космических цивилизаций, которые оказывали помощь землянам уже многие, многие века и тысячелетия. Это была особая, специфическая деятельность высокопрофессиональных специалистов, которые имели высокую степень посвящения. Они встречали представителей других миров, обменивались информацией, поддерживали контакт в любое время. Ложа космологов насчитывала 150-200 человек, и только пятеро из них были мудрецами. Они входили в большой синклит и бывали допущенными к правителю страны Атланту. У них сосредоточивалась вся информация от членов ложи, которые работали во всех необходимых местах. Дело в том, что инопланетяне наносили свои визиты в различных местах страны, чаще всего малонаселённых и связанных с определёнными энергетическими условиями. По времени и месту контакта они обычно предупреждали заранее, но иногда это бывало неожиданно. Не все космологи могли получать любую информацию, она была разного характера и не одинаково подавалась. И вид на контакт выходили представители различных цивилизаций. Чаще всего это были представители цивилизации Сириуса или Ориона, цивилизации Зуг. Прибывали посетители с Дессы или из созвездий Плеяд и Лиры. Все они работали по единому плану высших сил. И иногда информация поступала к жрецам в виде откровений, пророчеств или явлений. Тогда об этом большому сын Клиту докладывал верховный жрец высокого храма. Все, что было необходимо и важно, докладывалось правителю страны Атланту. Чтобы стать членом ложи космологов, надо было долго и напряженно учиться, не раз проходя испытания. На любом этапе этого пути наставники могли принять решение, что дальнейшее продвижение уже невозможно. И тогда претендент должен был остановиться на вспомогательной работе и забыть о своей мечте. Уйти совсем из системы этих знаний было нельзя, они не были тайной, но и огласке не предавались. Гави закончил гимназиум, где 7 лет учили всему на свете. Здесь обучались дети достойных родителей, то есть представителей среднего класса, образованных людей. Потом он учился в специальном лицее ещё 6 лет. Здесь уже он получил знания, которые могли пригодиться в осуществлении его мечты. После ряда испытаний его признали годным для продолжения учёбы в специальной академии. Там обучали каждого студента по индивидуальному плану столько времени, сколько это требовалось для подготовки. Гови через 9 лет был готов к самостоятельной работе на очень высоком уровне. Он стал космологом, и вскоре его признали в ложе полезным и подающим большие надежды своим членам. К 80 годам он стал мудрецом, одним из пяти наиболее информированных членов ложи. Это был очень ранний взлёт на такую высоту. Её чаще всего достигали годам к 30 Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. ...сети 120, а то и позже. Я должен уточнить кое-что. Продолжительность жизни в среднем у жителей страны Атланты была 200-250 лет. Не у всех слоев общества это было так. Простолюдины редко доживали до 200 лет. А некоторые правители и маги дотягивали и до 400. Эти годы, начиная с последних двух лет обучения в академии, были наполнены такой напряжённой работой над собой, что он забыл, что вокруг него течёт земная жизнь. Он был устремлён к звёздам, и только к ним, к их обитаемым мирам был направлен его взгляд. Он так много, наверное, больше всех на земле знал о других мирах, их жизни и людях, что, видимо, поэтому представители инопланетных миров именно ему передали информацию о тех циклических катастрофах, которые ждут Земля. Они стали друзьями ещё в лицейские годы. Будущий архитектор-строитель Лухон и Габи. Лухон был старше на 3 года, но увлечённость и целеустремлённость друга делали их равными. Они понимали друг друга и ценили увлечённость другого. Лухун мечтал строить храмы и обсерватории. В его мечтах они были не только целесообразно законченными, но и величественно красивыми. Ещё его увлекала геометрия. И здесь сочетание бесконечности линии и плоскости и полная завершённость фигуры, её пропорции и точность построения Вызывали в его душе целый ряд звучащих ассоциаций. Он называл это музыкой форм. Ему хотелось найти тот чистый, совершенный звук, который бы выразился в рукотворном строении. Мать Лухона зла одной из красивейших женщин Атланты. Она до глубокой старости сохраняла грациозность осанки, благородные черты лица, И необычное, ясное сияние голубых глаз. Её красота была образцом и началом восприятия мира для сына. Мальчиком ещё Лухон привык сравнивать всех женщин с матерью и искал в них черты её совершенства. А когда он встретил Дету, которая была совсем не похожа на его мать, но сияла красотой своей молодости, он влюбился в неё с первого взгляда. Девушки тоже понравился этот юноша. Кроме того, что он был высок, строен, умён, он был ещё и чрезвычайно музыкален. Лухон прекрасно играл на струнной цитре и духовой свирели. К тому же, он и плохо пил, и умел быть душой компании. И этим Лухон отличался от своего друга, который был более замкнутым и смущался в присутствии женщин. После окончания лицея друзья стали учиться в разных местах и уже реже встречаться. Но теперь у каждого из них было много чего рассказать другому. Лухон раньше, чем Гави, закончил обучение и начал самостоятельную работу. Он уехал на дальний юг страны, где был большой простор его творческим исканиям. Там он встретил Гету, и на время их связь с другом казалась прервалась. Но когда Гета стала его женой, счастье настолько переполняло молодого строителя, что он не мог не поделиться радостью с другом. его энергичной, любящей жизнь и людей на Туре, надо было осчастливить всех. И они с женой отправились в столицу. Гави уже заканчивал свое обучение, и ему предстояло выбрать себе место работы. Он собирался к отцу и брату, но приезд друга изменил его планы. Лухон с таким увлечением рассказывал о красивых местах, где он строил храм и обсерваторию, что Гави решил отправиться с ними. Диму никогда не пришлось жалеть о своём выборе. Там действительно было чудесно. Как-то незаметно в их дружескую тройку влился старший брат Геты, Байка. Он был тоже строителем, коллегой Ухона. Байка был немного старше своих молодых людей, но с большим интересом и доверием слушал их высокоумные выдумки и тянулся за ними как мог. Он даже стал изучать новые для себя идеи космологии. которые завладели умом Гаве. Случались у друзей серьёзные споры. Особенно часто они сцеплялись на тему геометрии. Строители здесь были подкованы крепко, особенно что касалось форм. А технология строительства сейчас была для них очень насущной. Строили посёлок, где должны были жить, и они сами, и все те, кому предстояло работать в обсерватории и храме. Самой прогрессивной формой в этот период атланты считали полусферу. Она была прочна и надёжна. Это было очень важно, так как во многих местах страны довольно часто ощущались подземные толчки. Но из-за сложности её сооружения полусфера применялась в небольших зданиях, в основном жилых. Да и здесь была проблема: полусферические помещения получались неоправданно высокими. Её приходилось сокращать по высоте. И таким образом стены в нижней части получались наклонными. Им добавляли некоторые подпирающие конструкции. Всё это раздражало эстетические чувства Лухона. Когда дело дошло до строительства большого общественного сооружения, стал вопрос не только конструкции, но и технологии. Гави высказал идею пирамидальной формы и предложил посчитать, какие пропорции должны быть в ней соблюдены. При этом он ссылался на свои сведения из Кусанса. спорили, обсуждали, но построили по уже известному и принятому плану сферу. Так и остался спор не завершённым. Через 10 лет, когда Гави уже работал в другом конце страны, случилось сильное землетрясение. Большой купол не выдержал толчков и завалил несколько человек. Он сделал Лухона вдовцом. С этого момента жизнь Лухона стала совсем иной. Сначала он пребывал в отчаянии и проклинал себя и всё, что построил. Он перестал работать и старался не общаться с людьми. Но время делало своё дело. Боль утраты отступала. Здоровый молодой организм брал своё. Вскоре Иггеви приехал и вместе друга. Они опять собрались, как бывало раньше, втроём. С разговорами время летело незаметно. Не между ними как бы висела тонкая эфирная ткань утраты. Утрата касалась всех троих. Здесь были муж, теперь вдовец, брат и близкий друг. Только на третий день Гави несколько смущённо сказал, что приехал не только навестить их и разделить с ними боль случившегося. У него были основания и не менее серьёзные. Это касалось всех, всех людей, всей земли. Лухон и Байка Насторожились. Они знали, что Гави человек очень серьёзный и ответственный, и просто так не скажет таких слов. Гави получил посвящение высокой степени и уже несколько лет работал в непосредственном контакте с представителями внеземных цивилизаций. Первое время это была обычная оперативная информация в нескольких режимах общения. Он получал сводки, сообщения и некоторые подсказки практического характера. и передавал их своим руководителям. Но вот в последнее время ему стала поступать информация, которую советовали пока копить, чтобы позже, когда будет необходимо, представить правителю. Информация говорила о необратимом характере некоторых процессов в развитии цивилизации, которые ведут к её погибели. Положение нашей планеты в космическом пространстве и характер её движения определяется Законы небесной механики, которая является следствием воли провидения Бога. Поскольку материя является одним из проявлений одухотворённой энергии, она и руководится в своём развитии различными видами энергии. Формой существования материи является движение. Его характер, скорость и направление определяет суть развития или эволюцию. Всё живо и разумно, Разум тоже является одним из проявлений воли проведения. Поэтому вся эволюция – суть разумный процесс, управляющийся высшим разумом, как инструментом воли Бога. Это общее положение и несколько отвлеченные рассуждения. Конкретное физическое тело нашей планеты имеет разумное управление и развивается в рамках законов, в том числе и законов, небесной механике. Общеизвестно, что Земля вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца, которое тоже движется по дуге большого круга своей орбите вокруг центра, находящегося где-то в районе, определяемом нами по созвездиям Скорпиона и Стрельца. Это не вполне конкретно и определённо, но для моего повествования вполне достаточно. Полный оборот нашего светила называется Галактическим годом и равен приблизительно 8 миллионов 400 тысяч наших земных лет. Наша галактика тоже вращается с огромной, по нашим представлениям, скоростью вокруг центра Вселенной. В данный момент наше Солнце, а с ним и Земля, находятся на дальней периферии Вселенной, полгода назад галактического. Мы были ближе к центру Вселенной на величину диаметра нашей галактики. Следовательно, вся наша система перемещается в пространстве в различных участках, которые действуют разные энергии и силы. Земля в своём движении вращается вокруг собственной оси, которая при этом слегка покачивается. Вернее будет сказать, что покачивается сама Земля, потому что ось-то существует только в нашем воображении. Да, в настольном глубине Этот процесс известен и хорошо изучен астрономами и называется прецессией. Её характеристики известны были и мудрецам в давние времена, быть может, всегда. Периоды прецессии наблюдались землянами по движению звёзд, точнее по их смещению от года к году относительно определённых дат и друг друга. Даты эти нам всем хорошо известны. верхнее и нижнее солнцестояния и два равноденствия. Так вот, полный цикл прецессий составляет приблизительно 26-27 тысяч лет и его завершение имеет для физического тела Земли качественное значение. Оно приносит те циклические катаклизмы, которые мы знаем, как всемирный потоп, гибель Атлантиды и другие страшные явления. Да, Ани для коротко человеческой жизни редки, и сведения о них легендарны. Сейчас идёт такое время, когда на своей исторической памяти люди подобного не переживали. А наша историческая память с трудом дотягивает до 5000 лет. Последние же катастрофы мирового характера были где-то 12-13 тысяч лет назад. Этот период является половиной цикла прецессии и чреват многими изменениями в процессах планетарной механики. Это касается не только Земли, но всей нашей Солнечной системы. Пришло время таких качественных перемен. Эти процессы связаны не только с космической механикой, задействованы в них очень многие силы и энергии. Все это связано с развитием системы, в которую человечество входит вещественно как очень важная составная часть. Так что же всё это может значить для людей? Это надо рассматривать по отдельности: для человечества, как понятие космического масштаба, для человечества Земли, для каждого человека в отдельности. Всё это сложные и огромные вопросы философского и практически прикладного планов. И касаться здесь мы их будем лишь вскользь. Сейчас нас интересует та информация, которую получил Гавей и доверил своим друзьям. Она касалась человеческого общества того времени, времени около 25.000 лет до нашей эры. Раса атлантов, и здесь речь идёт о четвёртой эволюционной расе, которую принято называть так. Стояла ещё на том рубеже, когда всё это было ещё далеко впереди. и можно и нужно было выправлять положение. Эта часть информации только акцентировала некоторые моменты и добавляла детали в тот объем эзотерических знаний, которым давно владели мудрецы Атлант. Да, и в других частях Земли были цивилизации, знакомые с этими сведениями. Более тревожными были сведения о развитии человеческих общественных отношений в некоторых регионах Земли, особенно Атланты. во Атлантиде Гамме объяснили, в чём заблуждаются люди, используя в своих далеко не благородных целях, развитие своего ума и сведения, полученные от других внеземных цивилизаций. Объясняли ему в основном всё те же кураторы из цивилизации Сеиуса и Ориона. Они традиционно держали под контролем тот район космоса, где находится наша планета, и следили за ходом эволюционного процесса в земном человечестве. Другие культурные центры на Земле представляли более древние народы, которые проживали в районе индийского и тихого океанов. Это были остатки или, вернее, сказать, наследники лимурийской расы, и часть более молодых атлантических народов, расселившихся несколькими потоками по планете и частично перемешавшихся с древними людьми. Атланта было известно, что древнее человечество, их предшественники, многие погибли в катаклизмах. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Те, кто остался, теряли свои места обитания и культурное наследие. Остатки многочисленной расы за какую-то тысячу лет стали разбросанными по всей планете племенами деградирующими и вымирающими. Жестокий закон эволюции оборачивает развитие к регрессу, если общество останавливается в своём прогрессирующем развитии. Правда о цивилизации древней культуры, кое-где сохранились, и ещё многие тысячелетия поддерживали своё существование. Но всё это было далеко от той цели эволюционного прогресса, которого ждали от людей планеты высшие силы. Человечество Земли оправдывало только его молодость и сложность поставленной перед ним задачи. Атлантическая раса была следующим этапом эволюции, и задачи перед ней стояли более сложные. Сейчас подходило время подсчитывать результаты Они были не очень утешительными. Наиболее продвинутая цивилизация Землян, расположенная на Атлантическом материке, не выдержала уже промежуточного экзамена. Им было дано очень многое. Они сумели создать высокую культуру, высокотехнологичную технику, знания природы и умение управлять её силами и энергиями. Государство Атланта, огромное по площади, стала очень разнородным общественным образованием. Правители полубоги, отдалённые потомки инопланетных представителей жили в комфорте и красоте, не зная никаких неудобств и в полном отрыве от природы. Сам правитель носил титул Атлант, поэтому правильнее называть страну не Атланта, а страна Атланта. Он был абсолютным властелином. И это была его страна, которая не имела названия. Высшая аристократия и жречество обладали всеми знаниями, богатствами и возможностями. Возможности эти всё чаще употреблялись для борьбы за власть и влияние, на создание таких существ, которые можно было использовать, но которые не должны были появиться в ходе развития природы. Это были монстры. Умение управлять силами природы магия получало всё более широкое распространение. Маги пытались смешиваться в природные процессы, используя их как оружие против других. И наконец простой народ, крестьяне, ремесленники, жившие на положении рабов и не имевшие ни знаний, ни богатств, ни даже земли, держались сознательно в полускотском положении. Им было позволено удовлетворять свой аппетит теми продуктами, которые не сами производили, и плодиться для производства себе подобных, и не только. Учёные отмании делали эксперименты по скрещиванию этих людей с приматами с целью создать полностью послушного раба с физическими возможностями человека, но с развитием способности поддаваться легко и необратимо желательной дрессировке. Это такие полуроботы человека-обезьяны. Такое общество было поражено антагонизмом и грозило революционным взрывом. Надо учесть, что логика того человека была иная, чем у нас. Вообще люди были другие. Но самая главная опасность была направлена не внутрь, а из страны. Представители аристократии, объединившись в нескольких магических ложах, вынашивали идею завоевания территорий. Цель – установление власти революции. над всей планетой. Это оправдывали тем, что сама страна Атланта постепенно поглощалась морем. Такие завоевательные войны могли принести землянам только несчисленные беды и страдания. Гави говорил, что его партнёры по работе из других миров подсказывали ему выходы из положения и советовали доложить всё это на большом синклите. Общество ещё могло противостоять агрессивным силам Рассказ поверг друзей в уныние. Дело в том, что Лухон и Байека занимались своими делами и не были в курсе того, что происходит в столичных кругах и вокруг них. В таком положении было большинство грамотных честных тружеников. Техническая и научная интеллигенция. Общественная информация не существовала в их обществе. Сбор информации шел в одном направлении. От периферии в центр для нужд управления страной. Из центра посылались только указания и распоряжения. Друзья долго обсуждали положение и искали пути, как всё это должным образом вынести на большой синклит. Лухон предложил поговорить с местным жрецом храма науки. Его звали Вивика. Он был уже очень немолод, ему перевалило за 200. Лухон был хорошо с ним знаком и доверял ему. Жрец обладал, по его мнению, радикальными взглядами. И был вхож в Хоше высокий чиновник власти, то есть имел влиятельных друзей. Решили, что всё же Лухон должен сначала осторожно прощупать отношение жреца к теме. Вивека был достаточно умён и опытен, чтобы его можно было водить за нос. Он сразу раскусил игру Лухона и пошёл на откровенный разговор. Он был готов к такому разговору, и друзья в стыдливость уже с его участием. Жрец внимательно выслушал рассказ Гавия. не проявив никаких эмоций и посоветовал не торопиться с действиями. Он считал, что необходимо заручиться поддержкой определенной группы влиятельных людей. Создать такую группу, подыскать этих людей он обещал помочь. Время у них было, было оно и у общества. Так что торопиться в этом деле не стоило. На том и перешили. Система власти сложилась в огромной когда-то по территории стране Незапомятные давние времена. Многие десятки тысячелетий страны правила монархия, представители которой были выходцами из другой внеземной цивилизации. Они пришли, когда Земля, населённая одним народом, создавали общественные институты для борьбы за выживание под напором природных катаклизмов. Отдельные племенные организации враждовали между собой за право своих вождей считать себя выше других. И вот тогда пришельцы из цивилизации Сириуса, которые давно наблюдали за этими конфликтами, объявили себя посланцами богов и узурпировали единую власть. Народы спокойно покорились, и управляемые мудрым, высоко цивилизованным монархом-атлантом пошли по пути прогресса. Разумеется, что такое мероприятие было согласовано с высшими силами, но запущенная программа не корректируется. ков выше закон. Дальнейшее развитие событий уже зависит только от умелого руководства правителей. Народ не знал всей кухни управления своей страной, да его это и и не интересовало. Люди исполняли мудрые предписания и хорошо жили. Но человеческая природа такова, что через некоторое время появились собственные образованные и богатые люди. Их стремление и желание Стали не всегда совпадать с повелениями Атланта. Появились желания вмешиваться в управление страной. Правители Зарании знали о таком ходе развития и готовили эту образованную элиту сами. К тому же сама династия со временем вынуждена была пойти на смешанные с местным народом браки. Это тоже меняло ситуацию. Институты власти за долгие времена меняли свои формы и методы правления. Но монархическая основа оставалась святой и неприкосновенной. Власть считалась от Бога и потому священна. Ко времени жизни наших героев в стране существовала иерархическая система пирамида. У Атланта, который, повторяю, обладал абсолютной властью, был кабинет из десяти помощников-министров. Каждый из них ведал отведенными ему вопросами и распоряжался от лица и с ведома Атланта своей епархии. У помощников был свой аппарат, который на местах проводил в жизнь руководящие указания и доставлял информацию с мест в центр. Эти же люди ведали и производством материальных благ. Помимо этого имелась ещё территориальная пирамида в виде губернаторов провинций, кассиев Эти чиновники осуществляли надзорные и фискальные функции и следили за порядком в стране. В их руках находились полицейские силы. Вот так приблизительно это всё мне удалось изложить в современных понятиях. Интересно, как бы к такому описанию отнёсся человек того общества. Надо отдать должное умелому правлению и хорошему нраву народных масс. Очень долгий период времени страна не знала народных волнений. Огромную роль в этом играла умная работа храмовых жрецов. Религия занимала много времени и большое место в жизни народа. Боги были постоянными участниками происходящих событий. Давайте представим, что внутренний мир тех людей был совсем иным, чем наш. У них была другая система ценностей и строй мышления. Умственное развитие было тоже иным. Те люди обладали более развитым, чем у нас, механизмом памяти, имея менее развитыми возможностями абстрактного мышления и планирования своих действий. Они строили свои решения по системе прецедентов, как в английском правосудии. Человек не имел привычки наступать опять на те же грабли. Но зато незнакомые ситуации, возникающие впервые, были для него сложно решаемы. Такая схема разума удобна при текущей равномерной из века в век одинаковой жизни. Она и текла у них монотонно, и жили они дольше нас. Темп эволюции был другим. Большими сложностями были череватые для жителей Атланты природные катаклизмы. Но их знание о том, что жизнь вечна и смерть есть переход на другую её ступень, сглаживали отношение к трагическим по нашим понятиям Ситуация и смерти. Постепенное дробление материка на мелкие острова создавало новую ситуацию в управлении страной. Роль касиев усиливалась. Они становились более независимыми. Влиять на них было легче, чем на центральную власть. В провинциях возникали сепаратистские настроения. Жители Атланты и Зривли были хорошими мореходами, а с разделением земель Эта профессия стала развиваться ещё активнее. Даже появившиеся не очень давно средства воздушного перемещения в виде планетронов не смогли умолить этой роли. С некоторых пор Атлант начал посылать морские экспедиции в дальние страны, о которых и знали, но не общались с ними. Бывали и прежде отдельные контакты с землями на востоке и юге, но постоянного общения не желали. Атланта находилась на более высоком уровне цивилизации, чем вся остальная земля, и к колонизации земель не стремилась. На ее территории было все необходимое для жизни и развития. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Цивилизаторские идеи в обществе этом еще не созрели. Периодически большие группы жителей Атланты уходили в далёкие новые земли, и это чаще всего были жители менее развитых в культурном плане окраин. Связь с ними обычно вскоре прерывалась, от некоторых приходили вестники. Некоторым таким колониям даже оказывалась иногда помощь. Надо уточнить, что же представляло собой в описываемое время государство Атланта. От большого когда-то материка Осталось два крупных и множество мелких островов. Один из них со столицей государства, огромным городом под названием Сотис, имел около полутора тысяч километров по периметру. Другой был немного меньше. К западу и юго-западу были разбросаны группы небольших островов и островков вплоть до материка будущей Америки. К востоку Отделенная Большим морским проливом формировалась Европа. Ее Средиземноморье было давно освоено атлантами, но государства-колонии, возникшие там, уже не были под властью митрополии. Они общались с атлантой по собственному почину временами активно, а иногда связи прерывались на десятки лет. Одна из самых активных в свое время провинций на полуострове к восходу солнца от столичного острова в Пиренийском, в последнее время перестала подчиняться Атланту. Это вызвало в рядах советников идеи привести в покорность силой. Но Атлант не решался начинать большую войну. Такого в истории государства еще никогда не было. Лухон уже оправился от удара, нанесенного ему судьбой и стихией. Он начал все активнее проявлять свои способности в общении с большим кругом людей и стал душой и главой еще не оформившейся, но уже существовавшей группы единомышленников. В большом синклите их было уже 9 человек, и они выступали как единая группа, но ещё пока не раскрывали своих карт. Они говорили о необходимости введения некоторых законов, ограничивающих в первую очередь бесконтрольное применение энергетических возможностей по воздействию на людей и природные силы энергии природного же электричества, внутри атомной, гравитационной и психической. Все это использовалось с некоторыми силами в ущерб обществу на свою корыстную пользу. Была возможность поставить под контроль эти силы, и в этом Гавию обещали поддержку представителей внеземных человечеств. В ложе космологов большинство было согласно включиться в эту работу, но для этого нужна была добрая воля Атланта. Ему же могли доложить об этом только его помощники, которые являлись членами большого синклита. Для такого доклада основанием могло быть решение общего сбора большого синклита путём голосования после основательного обсуждения чрезвычайного сообщения. И этого и добивались наши друзья. Маги, на ту они и маги, быстро определили опасность, которую до них представляла группа Молодая девятка, как их окрестили мудрецы и синклита. Поскольку самым активным был Лухон, на него и начали направлять свой удар противники. Самой мощной фигурой в их стане был маг-астролог по имени Гармоник. Он обладал огромными возможностями и пользовался ими, не рекламируя себя, но и не стесняясь в действиях. По формальным руководителям группы в Синклите был Канит. Он был алхимиком и музыкантом и любил показать себя другим. Эти другие, его соратники по имеслу, доверили ему своё представительство в пятёрке мудрейших. И он хорошо проводил общую линию группы. Но за его спиной стояли настоящие идеологи. Вот по их совету Канит предложил Гармонигу разобраться с слухоном собственными силами, не привлекая внимания членов Синклита. Гармоник согласился без всяких колебаний. Ему такое проделывать было не впервой. Но среди магов были и порядочные люди. На то они и маги, чтобы поймать черный замысел злодеев. Баеку, как друга и родственника Лухона, предупредили о грозящей тому опасности. Он в тот же день рассказал все Гавию. Гавий, даже забыв попрощаться с Баекой, тут же полетел в свою обсерваторию. Ему нужен был совет своих друзей из космоса. Цепочка информации – вышло за пределы нашей солнечной системы. К задаче подключились высшие силы. Они надёжно закрыли Лухона от любого удара. Лухон так ничего и не узнал о случившемся, но друзья уже были настороже. Они ждали реакции врага. Большой Синклит собирался редко, но его комиссии работали постоянно, которые Атлант задавал пятёрке мудрейших. Решались этими органами оперативно и без проволочек. В этот раз возник вопрос о строительстве загородной резиденции на берегу моря взамен разрушенного землетрясением дворца. Атланд был молод. Он правил государством ещё меньше 3 десятков лет, и при нём ещё не было построено ничего фундаментального, как строили его предшественники на века. Он призвал к себе пятёрку мудрейших и изложил им своё желание, а оно было законом для подданных. Канит, усмехнувшись про себя, подсказал, что есть такой молодой талантливый архитектор и опытный уже строитель Лухо. Атлантом было высказано повеление представить его сюда завтра же. Канит только сегодня утром разговаривал с гармонигом, и тот заверил, что больше Лухона никто никогда не увидит. Каково же было удивление, если Его не смогли скрыть на лицах оба злодея, когда ничего не подозревающий Лу Хон появился в храме мудрости через два часа после отосланного ему вызова. Он пришел не один, а с Баекой, который заметил это удивление магов. Баека не удержался и спросил о причине удивления, предположив, что, наверное, маги думали, что Лу Хон где-то далеко, а он просто развлекался и отдыхал на берегу моря. «Канет?» С видимым усилием заставил себя передать Лухону по велению Атланта явиться к нему на аудиенцию. Такой разговор произошел между магами, можем догадаться. Но Гармоник долгое время не появлялся в столице. Говорили, что он болел. Попасть на аудиенцию к Атланту даже члену Большого Синклита было редкой честью. Канит оказал своим коварством большую услугу молодому строителю. Атлант принял Лухона в неофициальной обстановке в саду. Он был в хорошем настроении, и строитель ему понравился. Молодому правителю давно надоели престарелые советники, а он рад был пообщаться с молодым, умным и державшимся с достоинством и без рыболепия Лухоном. Атлант объяснил ему свое желание, и Лухон, уточнив некоторые детали, предложил свое решение о комплексе сооружений. У него в голове было много продуманных вариантов различных строений дворцового и храмового типа. Они даже поспорили о некоторых новых принципах строительства, но разошлись довольно друг с другом. Лухон просил на прощение установить точный срок создания проекта и разрешения доложить лично, если появятся какие-то новые идеи. Потом он с восторгом рассказывал друзьям о произошедшем. Друзья решили, что это хороший знак. и что пора форсировать свои идеи в Большом Синклите. Как только проект Лухона был утвержден Атлантом, девятка молодых заявила о необходимости созвать Большой Синклит в полном составе по чрезвычайному вопросу. Доклад Гавия продолжался два часа. Он подробно изложил всю информацию и не скрыл ее источников. Реакция слушающих была различна. Одни лица темнели от гнева, Другие бледнели от испуга, но никто не посмел помешать ему высказать всё до конца. А в конце своего сообщения Гавир рассказал и о попытке магов уничтожить Лухон. Для собравшихся здесь мудрецов всё это было почище землетрясения с наводнениями вместе. Давно уже этот зал, а скорее всего и никогда, не слышал ничего подобного. В этот день ведущий заседания не дал разбушеваться страстям. Он объявил, что время до завтра даётся всем на обдумывание полученной информации. В четыре следующих дня шли выступления членов Синклита. Очень многие с возмущением говорили о покушении на Лухона. Уже все знали, что его проект одобрен Атлантом и что правитель благоволит архитекторам. Маги оправдывались и осуждали действия Канита и Гармонига. Основной же вопрос доклада о том, что страна готовит себе хоть и не скорое, но печальное будущее, старались как-то замять. Кого волнует, что будет через 10 тысяч лет или даже 10 поколений? В конце пятого дня заседания было назначено голосование. Ставился один вопрос. Нужно ли делать официальный доклад Атланту для принятия им решения по поставленному вопросам? Процедура голосования была проста. Все студенты большого Синклита подходили по очереди к отверстию в большом сосуде, опускали туда руку и вынимали её с раскрытой ладонью. Кто хотел высказаться за, опускал в сосуд камешек. Кто был против, совал пустую руку. Ладонь показывали, чтобы не могли вынуть оттуда чужие камешки. Камешки голосующие приносили свои. Потом камешки подсчитывали. Если их было больше половины числа голосующих, Вопрос считался решенном положительно, если меньше – отрицательно. Счет происходил при всех. Сосуды прокидывали вверх дном на открытой площадке. Один человек перекидывал камешки за предел площадки, а все вместе считали в голос. В этот раз считать было не нужно. Кучка камешков была так мала, что не начиталась бы и третьей части от всех присутствующих. Расходились из дворца в молчании. Девятка и их сторонники были разочарованы. Вопрос провалили. Пятидневные дебаты принесли только осуждение действием руководства группы магов. Этих двоих изгнали из Большого Синклита, и на этом все закончилось. Это было поражение. Карты были раскрыты, а успех равнялся нулю. Общий же результат получился отрицательным. Девятка собралась на следующий день кубик. В унылом настроении. Бодрее всех и даже веселым выглядел Лухон. Он был под впечатлением рассказа Гави о том, как его пытались убрать маги. Миновавшая его смертельная опасность взбодрила его дух и подняла настроение. Он сказал, что как только представится удобный случай, он все расскажет Атланту лично. И что плевать он хотел на все угрозы и правила. Резиденция начала строиться. Все шло хорошо. Все. И он читал, что сумеет уговорить Атланта выслушать его. Подумали и решили, что и как нужно сообщить правителю, чтобы это было коротко и достаточно впечатляюще. У Лухона всё получилось. Атлант выслушал его короткое сообщение. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. На информацию о дебатах в Синклите не обратил ни малейшего внимания и распорядился доставить к нему с докладом самого Гавия. Лухон отпустил с приказом ускорить строительство дворца. С Гавием они беседовали с глазу на глаз три часа. Космолог вернулся к ожидающим его друзьям, бледный и несколько растерянный. Атлант задавал много вопросов, а в конце встречи сказал «гад». что судьбы народов и государств вершатся богами. Такого поворота никто не ожидал. Год, прошедший после тех событий, не принес друзьям никаких новостей. Лухон и Байека строили резиденцию Атланта и весьма быстро. В этом им помог Гави, который ведь ушел в свою работу. А однажды он появился неожиданно на стройке и таинственно показал Лухону небольшой блестящей желтого цвета, Металла предмет. Это был жезл, который помогал управлять гравитационными силами. Его передали для Лухона инопланетные друзья. С его помощью можно было поднять и перенести по воздуху, вернее, заставить переместиться хоть скалу в 1000 тонн весом. Надо было только посылать через жезл сформулированную концентрированную мысль, волю. Это был бесценный дар. Однажды, когда вся девятка встретилась вновь для разговора, Жицы, Посад и Валус принесли новость. Они узнали, что по велению Атланта высшие иерархи храмов уже почти год обращаются к своим богам-покровителям с просьбами и молитвами о судьбе страны. Значит, те разговоры Лукона и Гавия с Атлантом не прошли даром. Значит, они запали в душу правителя. С помощью волшебного жезла Лухон быстро подходил к концу постройки. Он тщательно скрывал от всех свой бесценный дар, но свидетели, не понимая, что происходит, стали распускать слухи, что Лухон стал магом посильнее других. Главное было то, что сам-то уже было что показать. Он был доволен мастером и однажды стоя на берегу залива, на виду почти законченного комплекса, сказал, что он вводит Гавия в пятерку мудрейших. Еще он добавил, несколько погодя, что решение их проблемы может быть найдено иным, чем они хотели путем. Но это он сначала обсудит с Гавием. За такую новость можно было и больше пострадать. Гавий был удивлен и меньше других таким доверием правителя. После разговора с самим Атлантом он на некоторое время исчез куда-то. А когда возвратился, Он еще долго был занят делами настолько, что встретиться с друзьями не мог. Но пришел день, и он протрубил общий сбор для своих единомышленников. Собрались не только девятка, но и еще около двадцати человек. Так велел Гавий. У него был усталый, но счастливый вид. Он рассказал сначала о предложении Атланта, которое он сделал после долгих бесед с высшими жрецами и своих размышлений. Его мысли... сводилось к следующему. Начертание судьбы изменить невозможно, так говорили боги через своих высокопосвященных храмовых иерархов. Пути развития человечества различны, и их можно корректировать. Если до катаклизмов еще много времени, нужно позаботиться о том, чтобы другие народы тоже знали об этих процессах. Подсказать им цикличность разрушительных стихий и оставить в наследство полезные знания. Развитие страны Атланта уже сошло с нужного пути, и нужно бороться за то, чтобы в этих условиях великий народ смог не уйти с исторической арены без следа. Гави впервые слышал из высоких уст слова о судьбе народа и о народе вообще. Он и сам не очень задумывался о том, что он представитель народа. Атлант поручил Гавию связаться с инопланетными представителями и в короткий срок выяснить, чем они смогут помочь в этом деле. Долгие переговоры принесли свои плоды. Сложился такой план. В короткий срок создаётся отряд в 100 человек добровольцев, специалистов в различных областях знаний. Отряд этот будет доставлен в указанный инопланетный район, и по их плану построить необходимый комплекс сооружений для решения поставленной задачи. Возглавить отряд предлагает Слухуно. Но до этого он должен закончить здесь своё строительство. Гави будет принимать активное участие в подготовке экспедиции, но в ней самой не будет участвовать. Он нужен здесь Атланту, а космолога в экспедицию он подберёт сам. Подбором участников экспедиции займутся астролог Лутик и философ Ули. Добровольцы должны понимать задачу и быть готовыми к любым сложностям и неожиданностям. Не исключено, что назад они уже не смогут вернуться никогда. Через несколько месяцев план определился в деталях. Местом строительства комплекса было выбрано ровное приподнятое плато у берега большой реки, текущей с юга на север, на африканском, тогда ещё безымянном материке. Небольшие племена, обитающие в долине выше по течению от места работ, достаточно примитивны. Хотя и являются остатками большого народа, когда-то заселявшего весь район. После крушения материка Лимурии народы эти быстро деградировали и вымирали, но память об оломе ещё не совсем стёрлась в их сознании. Комплекс построек должен отображать наиболее просто определяемый объект на небе. Это созвездие Орион, постоянно видимое в этих широтах. Основой комплекса должна быть группа построек, показывающая пояс Ориона как основу символов. Вообще всё должно иметь форму символической мистерии, которая когда-нибудь расскажет людям земли о начале цивилизации Зуг, которая зародилась на звезде Минетака. Её истории и роли в развитии человечества всего этого района космоса, и в частности Земли. Обязательно в комплексе должен быть выделен Сириус, как звезда самой близкой высокой цивилизации, куратора землян, и в особенности роль идейного зачинателя этой постройки, Атланта по имени Ра. Формы сооружений и их внутренняя планировка и другие детали доверялись опыту Лухона. Но он был обязан дать возможность прочесть в будущем предупреждение и заложить надёжно спрятанным до времени диск из золотого сплава с информацией, записанной особым способом. Его дадут через Гавия из космоса.